Вот как описывает Яلوب события, произошедшие утром после убийства Папцифика. В пятницу утром 29 сентября 1978 года в 4:30 сестра Винченцо принесла, как обычно, кофе в кабинет Папы. Через несколько минут она постучалась в дверь его спальни. Ответа не последовало. Немного подождав, Винченцо ушла. В 4:45 она вернулась. Поднос с кофе стоял нетронутым. Она постучала в дверь спальни сначала тихо, затем с большей силой, но ответа не было. Как она рассказывала потом Ялопу, это было чудо, что я выжила. У меня плохое сердце. Я нажала на звонок, чтобы созвать секретарей. Затем я пошла искать других сестёр и разбудить папских секретарей Диего Лоренци и Джона Маджи. Первое, что сделал отец Маджи, позвонил государственному секретарю Ватикана Жану Вио. В 5:00 утра Вио был уже в спальне папы. Удивительное дело, сестра Винченцо обнаружила труп в 4:45. После этого она забила тревогу. Сначала была паника, растерянность, нужно было сообразить, что делать. На это должно было уйти немало времени, во всяком случае не 15 минут, но Вио прибыл уже через 15 минут после обнаружения трупа. Такое впечатление, что он уже ждал где-то рядом, чтобы прийти первым и быстренько замести следы. На маленькой прикроватной тумбочке было лекарство, которое Лючаня принимала от низкого давления. Вио положил его в карман и затем тщательно стёр поверхность тумбочки. Он снял очки и тапочки, которые были на папе. Ни один из этих взятых предметов нигде и никогда не всплывал при рассмотрении обстоятельств смерти. Иоанн Павел I умер вскоре после встречи с Виео, которая произошла поздним вечером 28 сентября, во время которой Виео подал ему бокал шампанского. Сообщалось, что пол в комнате мёртвого был испачкан рвотными массами, которые Виео собственными руками убрал. В 6:00 утра апартаменты Папы были убраны и вымыты до абсолютного блеска, так что не осталось никаких следов. Секретари упаковали всю одежду Папы, его письма, записи, книги и даже маленькие записки-напоминания. К 6:00 утра все 19 комнат папских апартаментов были полностью очищены от всего, что даже отдалённо ассоциировалось с папством Лучани. Конец цитаты. Еллоп отмечает, что затем в её потряс ближайшее окружение папы тем, что составил полностью вымышленные заключения об обстоятельствах, которые были связаны с обнаружением тела Лучани. Сестра Винченцо дала два противоречащих друг другу показания: одно до встречи с виео, когда она сказала, что тело было в ванной, а другое после разговора с виео, когда она сказала, что тело было в спальне. Вио сразу же выдвинул в качестве причины смерти папы острый инфаркт миокарда и заставил людей, бывших в то время в апартаментах папы, дать клятву сохранять в тайне всё, что они видели. Вио также дал указание не разглашать информацию о смерти до его особых распоряжений. Затем, сидя в кабинете папы, он сделал несколько таинственных телефонных звонков, суть которых он тщательно скрыл от папской свиты. Стоит отметить ещё один удивительный факт: В ночь на 28 сентября 1978 года, когда Лучани умер, в Ватиканской гвардии получил странный приказ: сегодня никакой охраны. Эту информацию приводит в своей книге Эрик Фрацини. Он поддерживает версию об убийстве папы, выдвинутую ялопом, на которого после его публикации обрушился поток злобных обвинений в несостоятельности его версии об убийстве. Фрацини называет ещё одного человека, которого так же, как и Лучани, заставили замолчать. Отец Джованни да Никола, который информировал пантифика о финансовых нарушениях Ватиканского банка, знал, что его дни сочтены. Точнее, этих дней оставалось 4. Джованни да Никола был найден повешенным в отдалённом римском парке, посещаемом трансвеститами и проститутками. Но об этой смерти в газетах той эпохи нет и следа. Даже тогдашний глава римского отдела общих расследований и особых операций итальянской полиции Дигс не помнит об этом. Фротини осторожно и гибко сообщает об источнике этой информации. Мне об этом рассказал один человек, который работал в Риме на иранскую секретную службу. Вио организовал все так, что тело было забальзамировано в тот же вечер, что было не только необычным, но и противозаконным решением. Почему Вио так спешил? Сообщилось также, что во время бальзамирования он настоял на том, чтобы из тела не было произведено никаких заборов крови и чтобы не был извлечен ни один орган, ведь даже небольшого количества крови было бы достаточно, чтобы установить факт отравления. Вслед за этим также поспешно была проведена неслыханное дело – кремация тела, а не его захоронение, как того требует церковь. Яллоп пишет «Если Лучаня умер естественной смертью, то действия в ее совершенно необъяснимы. Его поведение становится понятным только в связи с одним специфическим выводом: или кардинал Вие был частью заговора с целью убийства папы, либо он ясно увидел в спальне чёткие доказательства, указывающие на то, что папа был убит, и Вие решительно был настроен на то, чтобы уничтожить эти доказательства. Конец цитаты. В 6:00 утра приехал вызванный Вие доктор Ренато Буцанетти не профессор Марио Фонтана, глава медицинской службы Ватикана, и констатировал смерть от острого инфаркта миокарда. Однако странное дело, Буцанетти не составил никакого заключения о смерти и не подписал никакого документа. Яло пишет: "Постоянный отказ придать гласности свидетельства о смерти, если таковое вообще существует, означает, что ни один врач не готов публично взять на себя юридическую ответственность и подтвердить, что причиной смерти Альбина Лучани явился именно сердечный приступ". Более того, все 15 врачей, состоящих в штате медицинской службы Ватикана, на момент смерти папы отказались поставить подпись под официальной версией Ватикана о причине смерти или каким-то образом комментировать то, что на самом деле случилось с папой. Очевидно, что они попали в тиски обстоятельств: признать свои сомнения относительно официальной версии Ватикана, значит вызвать гнев Ватикана и тайные силы, которые им манипулируют, но пойти на ложь и подписать ложь, придуманную Ватиканом. Значит, поставить себя в трудное положение, если правда когда-нибудь всплывёт. Это будет означать суд. Поэтому врачи предпочли молчание. Все 15 человек. Молчание всех врачей относительно причин смерти Лучани, а также отсутствие свидетельства о смерти говорят сами за себя. И Ватикан только подлил масла в огонь, отказав итальянским должностным лицам в проведении патологоанатомической экспертизы, что предусмотрено итальянским законодательством. В подобных случаях оно распространяется и на Ватикан. Доктор Карло Фриццерио, который был лечащим врачом Лучани вплоть до его смерти, сказал: "Он, то есть Лучани, не имел абсолютно никакой сердечной патологии, кроме пониженного давления. Кроме того, его низкое давление, по крайней мере, теоретически гарантирует ему защиту от острых сердечно-сосудистых приступов. Единственный случай, когда ему потребовалось лечение, был грипп. Доктор Джузеппе Дарос, ещё один личный врач Лучани, был возмущён ложной версии Ватикана. Он со всей определённостью утверждал, Альбино Лучани был абсолютно здоров. Ватикан отказался дать согласие на вскрытие. Почему? Яло пишет, что о причине этого отказа сообщил ему сам кардинал Виео. Он сказал Яло буквально следующее: "Всё, что произошло, было трагическим случаем. Папа нечаянно выпил большую дозу своего лекарства, и если вскрытие было бы проведено, обнаружилось бы это смертельной передозировка". Никто бы не поверил, что его святейшество приняло эту дозу случайно. Некоторые бы предположили самоубийство, некоторые убийства. Поэтому было решено не проводить экспертизу. Это заявление в ее означало, что на этот раз он признал, что причиной смерти был вовсе не сердечный приступ. Он по сути признал, что Лучани умер от отравления, сказав при этом, что это была случайная передозировка, но это была ещё одна ложь Ватикана. Ялоп продолжает. Дважды я беседовал с профессором Джованни Рамо, который отвечал за лекарственную помощь Папе для снижения давления. Лучани был пациентом доктора Рамо с 1973 года. Он полностью отверг версию относительно возможной передозировки, которую якобы допустил его пациент. Случайной передозировки невозможно. Он был очень дисциплинированным пациентом, особенно внимательным он был в отношении лекарств. Ему нужно было очень мало. На самом деле он принимал минимальные дозы. Нормальные дозы его лекарства составляют 60 капель в день, а для него достаточно было 20 капель. Он был всегда очень внимательным в приёме лекарств. Конец цитаты. Очевидно, что папа был отравлен. Я обсчитаю, что к отравлению могли быть причастны следующие лица. Архиепископ Пол Марцинкус, глава Ватиканского банка, института религиозных дел, испугавшись намерения Лучани проверить странные сделки банка, которые свидетельствуют о том, что банк связан с незаконными валютными операциями, оффшорными банковскими сделками и мафией. По поводу этой персоны отметим попутно со ссылкой на BBC, что он родился в 1922 году в окрестностях Чикаго и стал архиепископом в 1969 году. Известно, что в детстве его кумиром был гангстер Аль Капоне. Подражая своему кумиру, он участвовал в разбойничьих налетах, кражах и местных разборках. Один из священников пожалел его и вызволил из очередной тюрьмы, затем помог получить образование. Но связи с боссами преступного мира он не терял. Ловкость Марцинкуса помогла найти ему друзей и в ЦРУ. Некоторое время он возглавлял секретные службы Ватикана. Он стал Аль Капоне в Сутане. Марцинкус проворачивал миллиардные сделки – финансировал политические партии и движения, контролировал итало-американскую организованную преступность. Марцинкус был одной из самых могущественных фигур в Ватикане при двух папах: Павле VI и Иоанне Павле II. С 1971 года по 1989 год возглавлял Ватиканский банк. Известно, что Иоанн Павел I решил положить конец могуществу Марцинкуса, что привело ватиканского банкира в ярость. Их отношения были напряжёнными ещё до избрания Лучано Папы.